Отец. Сейчас я понимаю, что идея поступления на режиссерский, родилась у папы еще и потому, что он не хотел, чтобы я расстраивалась из-за того, что меня не зачислили в театральные вузы. Хотя он всегда до последнего в меня и мои способности верил и очень мною гордился. Вообще, отец сыграл важную роль в моем принятии себя. Помните историю про нос? Я ведь человек сильно сомневающийся, неуверенный, хотя внешних проявлений у этого никаких нет. И понимаю, что если бы не папа, сомнений моих в себе было бы в разы больше. И вообще неизвестно, как сложилась бы жизнь. Вполне возможно, я своими комплексами и перестраховками сжила бы себя со свету. Всегда считала такой, знаете, пафосной глупостью, когда женщины говорили что-то вроде «Главный мужчина в моей жизни — это отец». Думала, ну как такое может быть? Отец — это отец. А мужчины в жизни — Это мужья, бойфренды, любовники. Да, ну и дура я была. Конечно, отец — часто главный мужчина в жизни девочки, эталон — образец того, каким должен быть муж, сын и все другие мужчины, встречающиеся на жизненном пути. Вот и мой папа был для меня эталоном. Деревенский парень с западной Украины, ставший классическим музыкантом и игравший на речайшем инструменте — валторне покоривший, но очень сильную и независимую уральскую женщину мою маму и прервавший гастроли, когда она забеременела первым ребенком. С отцом мы виделись нечасто, а после моего переезда в первым даже повздорили и не общались какое-то время, но он всегда оказывался рядом со мной в моменты, когда был особенно нужен и всегда находил самые правильные слова для поддержки или утешения, грамотно разъяснял ситуацию и позволял мне самой сделать выводы. Помню, как, увидев где-то танцующих балерин, я загорелась заниматься балетом, требовала у папы летом в Перми отвести меня в балетный класс. А так как Мариночка не прочь была покушать, играться и не отличалась, папа попытался деликатно пояснить, что ради занятий балетом от любимых сладких пончиков придется отказаться. И отвел меня посмотреть, как занимаются воспитанницы легендарной народной артистки СССР Людмилы Сахаровой. Когда я увидела этих тростиночек с вышкаленной осанкой и выставленным подъемом, да еще и оценила муштру, которой они подвергались на занятиях, желание осваивать балет тут же ушло. И я с заискивающим выражением лица обратилась к папе. «Пойдем, может, пончики сладкие по дороге купим?» Отец никогда не ставил под сомнение мой талант комедийной актрисы. Он верил в меня гораздо больше, чем я верила в себя сама. И все мои творческие начинания поддерживал. Для меня это было очень ценно. На моих постановках в сельском клубе существовала отдельная вип-ложа для Марийкиного батьки. На стул в первом ряду ставили ведро с веником, чтобы никто не занимал. И все знали, где ведро с веником, там вип-ложа. Когда отец приезжал с гастролей, ему говорили, «Ну чего, идешь сегодня? Твоя Марийка спектакль поставила». Когда мой продюсер пару лет назад предложил мне запеть и исполнять веселые эстрадные песни, чтобы и в этой стезе развлекать людей, я долго сомневалась, взвешивала. Боялась, что вдруг в этом буду неинтересна. В общем, мусолила все это до момента, пока мне не приснился папа и не напомнил, что я дочь музыканта. Слух у меня есть, харизма тоже, и ему было бы интересно увидеть меня и в этом амплуа. Я старалась беречь папу. Очень многое скрывала от него. Он не знал о моих перипетиях с гражданскими мужьями, о некоторых финансовых сложностях. Я очень боялась его подвести, хотя при этом знала, что он любит и принимает меня любой. Вот это принятие людей самых разных у меня от него. Дискриминацию любую презираю. После смерти отца любое воспоминание о нем или упоминание в интервью практически сразу вызывало истерику. Папу я очень сильно любила. Всего пару лет прошло, как я перестала рыдать при упоминании о папе. Тогда болезненное ощущение утраты по-настоящему и, безусловно, любившего меня близкого человека сменилось приятными воспоминаниями о настоящем, открытом, порядочном и искреннем мужчине. А именно, таким был мой отец. У одной моей хорошей знакомой, Натальи Ковалёвой, в ее книге «Открывая дверь в прошлое» Есть рассказ «Отец». Прочитать книгу нужно хотя бы из-за этого рассказа. В нем описаны как будто мои собственные чувства, переживания и эмоции, связанные с папой. Да нет, конечно, не только мои, а любой девочке, в жизни которой был любящий ее всем сердцем отец. Последний раз я рыдала, вспомнив о папе, когда читала именно этот рассказ.